Вось седьмая. Подготовка. Саида я нашёл в баре. Он сидел за дальним столиком и пил. Выглядел скверно: синяки под глазами, осунувшиеся, немытые волосы патлами спадали на его лицо и плечи, а затуманенный взгляд как будто смотрел сквозь людей и стены в никуда. "Саид", я сел напротив. Мне не ответили. Я задумчиво смотрел на него. Такой человек, как Саид, бомба замедленного действия. Как только арабская коалиция поманит его пальчиком, он сразу же вернётся, забыв о предательстве родины и о людях, которые помогали ему и поддерживали. Но тем не менее, до того момента Саид может быть полезен. Особенно меня интересовал его навык, который откроется, когда Саид станет сильным. У меня к тебе предложение, заговорил я, уверенный, что он прекрасно слышит.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 И позвонила Адель. Привет. Она выглядела уставшей. Как ты? Привет. Всё хорошо. Ты всё успеваешь? Я слегка улыбнулся. Наши с Адель отношения развивались очень странно. После смерти деда на несколько дней я ушёл с головой в дела, позабыв обо всём. Мне надо было позаботиться о многих юридических вопросах и подготовиться к приезду опекуна, добыть карликовых гадюк, слетать в ознаเฉнный мир и убить разумного монстра. Поэтому с Адель мы мало общались, но между нами всё равно появилась связь, неосязаемая, непонятная. Сегодня уже перебираюсь, печально кивнула Адель. Так не хочется покидать родной город, но ничего, я привыкну. После смерти деда и контратаки Луны дела синдиката стремительно ухудшились. Европейское содружество объявило нашу организацию вне закона и заблокировало нас счёт в Фейсбуке. Синдикат Эпсилон лишился почти всех егольверов, а Дель с остатками верных людей пришлось готовиться к переезду в другую страну. В это же время Азиатское содружество также начало ограничивать синдикат со всех сторон. Власти запустили масштабную антирекламу, а вчера и вовсе заблокировали нас в речате. Некоторые егольверы из синдиката Эпсилон перебрались в Екатеринбург. Другие не могли покинуть страну, но поддерживали связь с нами в означенном мире. «По моему приказу Лиза и Пейджи, получив по ядру разумного, отправились в Австралию. На бумаге этот континент – один из штатов Европейского Содружества. Но на деле Австралия – очень своеобразное место. Если у тебя есть деньги, в Австралии ты можешь купить что угодно, включая анонимность. Там же можно сменить личность, стать гражданином Австралии, начать новую жизнь». Не зря Соломон послал своего сына Феликса именно туда. Не только в других странах, но и в Руси появились проблемы. На наш филиал в Москве они посыпались одна за другой. То в суд подают, то проверки ежедневные. Филиал медленно изживают, при этом власти делают вид, что совершенно ни причём, а оно само так получается. Из-за всех невзгод пришлось перенести штаб-квартиру в Екатеринбург. И все филиалы медленно закрываются, переезжая в Уральское или Новгородское княжество. Разговор с Адель продлился недолго, но им всё не закончилось. Спустя пару минут после того, как Адель прервала связь, мне позвонил другой человек. Привет, Владислав. На меня смотрело умиротворённое лицо Акселя. Он слегка щурился от солнечных лучей. Ты готов? спросил я. Да, спасибо тебе, Аксель склонил голову. Я не забуду. Кивнув, я отключился. Отписался Нике, что Аксель готов. Он попросил меня организовать его поход в означальный мир втайне от сестры. Сперва я не хотел этого делать, Адель сильно расстроится, если Аксель умрёт. Но в итоге он переубедил меня. Да и жалко его стало. Такая жизнь сплошные мучения. Тем более у меня до сих пор билась в голове мысль, что я, несмотря ни на что, поверну время вспять. И если Аксель умрёт в следующий раз, я остановлю его. Аксель не может ходить, ноги не слушаются его. И никто из врачей не понимает, в чём причина недуга. Поэтому, когда Аксель попадёт в означальный мир, ему придётся передвигаться с помощью рук. Я помогу, чем смогу. Акселю удалят некоторые пальцы и заменят их имплантами, которых хватит, чтобы отпугнуть зверей. Ещё дед в своё время так стал и вольвером, и с тех пор этот способ множество раз улучшали. Если удача не покинет Акселя, он выживет. Ему нужно лишь продержаться сутки. Как только он выйдет, он без проблем поднимется до слабого или даже сильного эвольвера. После разговора с Адель и Акселем я решил вздремнуть. Как давно я нормально не спал. На следующий день, 14 июля. Я завис в воздухе, а подо мной смиренно стояло моё небольшое войско. С одня смерти деда прошла неделя. И всё это время я работал на пределе сил. Занимался делами не только на земле, но и в изначальном мире. Розовая. Я перевёл взгляд на шелкопряда. Чтобы держать под контролем этого бойца, приходилось жертвовать тремя ментальными вихрями, но это того стоило и вот почему. Что? В голове раздался её жужжащий голос. Как я и думал, шелкопряды не отличались от других монстров, если говорить о повышении ступени развития. Ей не обязательно убивать белого, чтобы стать разумной, хотя прикончить выжака, которым был белый, несомненно легче. После того, как розовая съела сердце разумного вместе с жидким ядром, она эволюционировала. Вокруг неё появился яркий кокон, в котором произошла трансформация. В итоге розовая выросла. Теперь её длина превышает 3 м. Стала стройнее, у неё появилась ещё одна пара крыльев, способных выпускать ментальные нити. Но главное, она освоила мысли речь. Пока очень плохо, не смело. Но уверен, что если дать ей время и помочь с эволюцией, вскоре она научится коммуницировать с людьми не хуже той гориллы Титана, благодаря которой я стал эволюером. «Что? Я жду!» «Ничего, я сместил взгляд и уставился на гигантскую гориллу. Точнее, уже на гориллу Колосса. Разумный монстр, о котором узнают еще очень нескоро». Чёрная обезьяна стала ещё страшнее. Выросла, превратилась в пятиметровую угольно-антрацитовую махину, способную ладонью раздавить человека. Сейчас, используя свою способность, Горило Колос может достигнуть высоты метров 12. При этом она способна впадать в бешенство. В этом состоянии она почти не чувствует боль, а её регенерация ускоряется многократно. Над Горилой Колосом и шелкопрядом летали три разумных монстра. Лазерная бабочка, журавль-мечник и лазурный кондор. Да, я в итоге нашёл эту птицу и починил её. Но помимо этих пяти разумных, позади меня рос ещё один. Тот самый странный монстр-цветок. Он уже не выглядел так убого, как во время посадки. Стал крупнее, лепестки окрасились в ярко-зелёный цвет, и уже появились две золотые сердцевины. Лазерная бабочка почти всё время проводила рядом с этим цветком. И её присутствие каким-то образом помогало монстру-растению развиваться. Пока я не использовал ментальный вихрь для контроля цветка, и надеюсь, что он не потребуется, хватит и подчинённой бабочки. Но и эти монстры не единственные. У ног шелкопряда лежала пёстрая гадюка, разумный монстр, подчинённый уже не мной, а розовой. Чтобы реализовать план с карликовыми гадюками, я на следующий день после смерти деда вошёл в означальный мир Взял с собой бабочку, слетал за журавлём и вместе мы отправились на охоту. Чтобы стая журавлей не сгинула на спуске среди могущественных монстров, я сперва поймал разумного для выжака стай. И только когда тот начал эволюцию, мы полетели за змеями, по пути иногда сражаясь с другими разумными. Я, лазерная бабочка и журавль-мечник невероятно могущественная команда. Позже к нам ещё и Аниш присоединился. Он выехал из Индии После революции все клеймённые один за другим возвращались на Землю, и их никто не трогал. Сейчас ситуация с этим посложнее. Начали вводить новые ограничения, составлять реестры эвольверов и запрещать выезжать за пределы Штатов. А Аниш успел вовремя. Сражаясь с монстрами, мы искали минералы, подходящие для Аниша. Их оказалось не так просто найти, но несколько штук удалось получить. Я знал, где находится логово пёстрых гадюк. Но хотел перед этим максимально усилить себя. Поэтому добрались мы до них спустя часов 12 после того, как я вошёл в изначальный мир. Одного монстра я убил и использовал для выведения смертоносных карликовых гадюк, а двух подчинил, самца и самку, и пожёл дол розовый, когда она стала разумной. Шёлкопрятно назначил самца главнокомандующим своей змеиной армии, а самку оставил при себе, чтобы защищала. На подчинение одной гадюке Розовая тратила все ментальные нити целого крыла, то есть пока она способна подчинить четырех не слишком развитых разумных монстров. Владислав! Вождь! Босс! Ай, типнюль, меня копи там! Слушай, я случайно. Наконец показались те, кого я ждал. Первой показалась Нацука. Она широко улыбалась, а ее походка после эволюции стала настолько грациозной, что напоминало кошачью, и это не спроста. Ситуация Нацука походила на ситуацию Лианга. Её навыки объединились в трансформацию тела стальная пантера. Нацука получила способность, чем-то похожую на мою форму оборотня, но мощнее. Её кожа и плоть становились стальными, на пальцах вырастали острейшие когти. При желании Нацука могла трансформировать руки или стопы в лезвия. но ее главная сила — скорость. Нацука стала очень быстрой, быстрее любого из нас. Я дождался, пока все не соберутся, и заговорил. «Эти ребята будут помогать вам», — указал на монстров. «Все, кроме Кондора, он со мной полетит. Воюйте, сражайтесь, развивайтесь и набирайте ядра. Мне потом доложите, где и каких монстров нашли». Ребята пялились на моих разумных. Некоторых они видели по отдельности — бабочку или журавля-мечника. или гориллу, когда она была вожаком. Но теперь эти мощные существа собрались вместе, и хаура стала настолько подавляющей, что и слов не находилось. «Чш-ш-ш!» — голос розовый раздался в наших головах. «Тише ты!» — я поморщился. «Если этот шелкопряд сейчас при каждом удобном случае старается вякнуть, то что будет, когда она научится нормально говорить? Больно уж болтливый шелкопряд!» «Д-д-д-демон!» – заикаясь, проговорил Думиса. Его кожа посерела, он с ужасом смотрел на Розовую. «Это со мной сейчас полубабочка пыталась поболтать?» Ван Балай с сомнением поковырялся в ухи. «Научите девочку говорить!» – я кивнул в сторону Розовой. Она только-только учиться начала. «Куда ты полетишь?» – спросила Мирослава. «За новым членом синдиката!» – я усмехнулся. «За Суинчень!» «О, нас ждет пополнение!» – обрадовался Ван Балай. «Надеюсь, что хотя бы она не влюбится в меня, а то я уже устал от такого внимания». Толстяк вздохнул, получив косые взгляды Нацука и Мирославы. «Лианг, как твои ноги?» – спросил я. «Слушай, к ним привыкаешь?» – Лианг почесал копыта. «Эта малявка слишком опасная. Таких навыков вообще существовать не должно. Но если мы придумаем хорошее применение, глаза Нацука загорелись». Вы же видели, как Люда преобразила диван в ноги, и я настаиваю, что мы должны продолжать исследование. Тебе легко говорить, не тебе козлиные ноги приделали, буркнул Лианг. После того, как мы насмеялись над забавным поведением Лианга, настало время серьёзно задуматься. А что делать дальше? Оставить его с такими ногами, как минимум негуманно, а Люда и правда не могла всё исправить. Мама тогда серьёзно с ней поговорила. Девочка ещё не до конца понимает, что хорошо, а что плохо. Но её выходка открыла перед нами возможности, о которых никто никогда не задумывался. А что если Люда научится создавать нормальные конечности или творить что-то наподобие роботизированных рук от Жао У Крепитых? В общем, открывшиеся перспективы заставили некоторых из нас задуматься. В первую очередь Нацука И мы решили, что пока не надо убирать копыта Лиангу. Сперва его обследуют, а дальше посмотрим. Вдруг его ноги высохнут и отвалятся или превратятся обратно в те составляющие, из которых были сотворены. Навык Люды натолкнул меня на ещё одну мысль. А что если она сможет интегрировать хрустальные пальцы? Как себя поведут артефакты хрусталов? Я не поленился, отвёл Люду в сторону и дал ей один из пустых пальцев. Но она не смогла использовать навык на артефакте. Способности не работали на нём. Скорее всего, пока не хватает частоты ДНК. Ван Балайу пришла другая мысль. Сможет ли Люда преобразовать жидкое ядро? Девочке самой было это интересно, она не отказалась провести эксперимент. Но, к сожалению, её навык вновь спасовал. Не охотно, но Лианг согласился с доводами Нацука. Он надеялся, что ему под наркозом сделают операцию и быстро избавят от балласта. Но не повезло, и Лианга теперь все, кому не лень, называли чёртом. Прямо сейчас этот чёрт пытался потрогать бабочку, но та от него уворачивалась. Манёвренность ладони Лианга гораздо хуже, чем у крыльев бабочки, и он не мог её догнать. «Пушистая такая», — Мирослава гладила розовую. Нити сидела рядом и очень осторожно почёсывала гадюку. Думиса стоял перед гориллой-колоссом, оба молча смотрели друг на друга, по-моему, они подружились. «Облачко!» – Ван Балай по-хозяйски хлопал недовольного журавля-мечника по голове. «Ты держись за меня, тебя никто не обидит!» Пока остальные ребята знакомились с монстрами, Нацука подошла ко мне. «Как долго тебя не будет?» – деловито спросила она. «И какой спуск нам зачищать? Какая цель?» Моё путешествие займёт дня 2-3, чуть подумав, ответил я. Ваша цель набрать как можно больше ядер. Надо усилить наших людей. Сама видишь, как ситуация накаляется в мире. Идите на западный спуск. Мирослава многое о нём знает. Можете использовать ту же тактику, и по убивать цельных металлических воробьёв. Но ни в коем случае не нападайте на очаг муравьёв. Вам с ними не справиться. Поняла, Нацука серьёзно кивнула. Понаблюдай за розовой, продолжил я. Собирайте её слюну, передавайте на ружу. Слюну? удивилась Нацука. Да, розовая не будет сопротивляться. И как нам собирать слюну? Это очень странно. Нацука явно озадачилась. Справишься как-нибудь, усмехнулся я. Больше нет вопросов. Лианг наконец-то догнал бабочку и схватил её за крыло. Из-за азарта сам не понял, что сделал. Бабочка махнула крылом, и Лиан улетел, сверкая копытами. Мирослава, Нити и Думиса подошли к нам, пока мы говорили. "Пока вопросов нет", покачала головой Нацука. "Тогда удачи вам. Будьте осторожнее. Я взлетел". "И ты будь осторожнее", неловко пожелала Мирослава. Нити кивнула. Я приземлился на спину лазурного кондора и отдал ему приказ. Птица взмахнула крыльями и взлетела. Вокруг нас заструился ветер. Кондор по моему приказу взял курс на Большой Хребет. За Су я отправлялся не просто так, у меня планы на ее силу. За моей спиной рюкзак, в котором достаточно кубов с жидкими ядрами, чтобы она сразу перескочила на эволвера сильного и получила свою третью способность. Также я не забыл о Саиде, на него у меня тоже есть планы. Но для начала мне надо самому усилиться, чтобы банально дожить до полнолуния. Если меня убьют, никто не сможет откатить время назад, и солнечную систему в конечном итоге ждёт забвение.